Глава 23. Малая. К пятнице Пайпер даже просыпается уставший. Неделя выдается слишком тяжелой. Дирекция собирает квартальный отчет, все искряты орут, как в самом начале, когда она только пришла в компанию. Теперь кажется, что квартальный отчет — это просто такое время, как волна, которая накрывает, и нужно пережить. Совет директоров назначен на понедельник, и если сегодня итоговый отчет не соберут, придется ехать в офис завтра. Пайпер не готова жертвовать еще одним выходным. Прошлую субботу уже провела на телефоне. Она до тошноты устала и иногда с трудом находит силы оставаться в сознании. И все таки в пятницу она поднимается пораньше и приезжает к восьми. Если начать с тех отчетов, которые уже есть, будет шанс уехать домой. Сегодня. Она старается не думать о прошлой субботе. Гэри всю неделю делает вид, что ничего не произошло, и Пайпер поддерживает его в этом. Им все равно никогда. Но то, что произошло в баре и потом в машине, все равно было слишком странным. Она до сих пор помнит его взгляд. Гэри смотрел на нее не как босс, а как мужчина. Впервые она увидела это, ни с чем бы не спутала. А она? Танцевала для него и только для него. Знала, что смотрит. Ей нравилось, что смотрит. У него есть девушка. Кажется, он тоже об этом помнил. Хотя бы на секунду. Иначе никак не объяснить, почему между ними, разве что искры, не летали, но они друг друга так и не коснулись. В офисе пусто в восемь часов. Пайпер вешает сумку на спинку кресла и устало залезает на него, сразу включая ноутбук. Она вздыхает, представляя, сколько всего сейчас нужно перелопатить. С последней презентацией это практически вменили ей в обязанности. Нет, она не против, просто… просто слишком сложная неделя. Дверь в кабинет Гэри приоткрывается, и он выглядывает в приемную. «Ты чего так рано? Презентацию собрать нужно, не хочу в субботу выходить. Зайди, пожалуйста». Пайпер бредет в кабинет, молча молясь, чтобы Гэри не придумал ей новой работы. Она не выдержит. Физически не выдержит. Он закрывает за ней дверь и подходит совсем близко. Нависает сверху, и от этого почему-то хочется не отстраниться, а наоборот, уткнуться лбом в широкую грудь и стоять тогда обеда. Гэри неловко поднимает руку, будто хочет коснуться, но задерживает в каком-то сантиметре от ее головы. «Как ты?» — спрашивает он еле слышно. Голос у него становится мурчащий, как у огромного кота. Наверное, ей это снится. Слишком хорошо, чтобы быть реальностью, и Пайпер позволяет себе хотя бы во сне ткнуться головой в его ладонь. Представить, что он сам до нее дотронулся. «Я устала», — отвечает она так же тихо. У меня даже ресницы устали. Я платье утром надевала, а оно уже устало. Скоро закончим, не переживай. Ты молодец, Пайпер. Остался всего день и пойдешь на выходные. Ты только держись, хорошо?» Она прикрывает глаза, наслаждаясь его легкими касаниями, и молча кивает. Кажется, что этот сон продлится долго, но она боится проспать. «Будешь кофе?» — предлагает Пайпер. «Нет, спасибо». «А вот ты себе сделай. У тебя глаза не разлипаются. Ты вообще спала?» Пайпер вдруг понимает, что это не сон. Она, правда, стоит посреди кабинета Гэри и трется о его ладонь. Он замечает ее шок и аккуратно убирает руку. «Да, спала», — бормочет она, — «но кофе не помешает». Пулей вылетев из его кабинета, Пайпер даже не замечает, как оказывается на кухне. Она смотрит на кофемашину и вдруг осознает, что сейчас произошло. Черт, как это вообще для него выглядело! Хотя, если бы ему что-то не нравилось, он бы уже об этом сообщил, причем прямо, даже не намекнул бы, это Пайпер отлично выучила. Когда он злится, когда радуется, когда хочет, чтобы не мешали, по нему всегда понятно. Кофе помогает немного очнуться, и Пайпер тут же усаживается за работу. Не для того вставала в такую рань, чтобы лишний час пить кофе и мечтать о начальнике. До самого обеда она не отрывается от компьютера и даже игнорирует телефонные звонки. Кому надо дозвоняться самому Гэри. Себастьяна, выросшего у ее стойки, Пайпер даже не сразу замечает. Она заканчивает добавлять индексы цен на логистику от Чеда, а у того в отчёте сразу и не разберёшься. Так что кашель над головой заставляет ее вздрогнуть. Как дела? спрашивает Себастьян с интересом. Где твой отчет по воздействию на экологию? Пайпер вообще не настроена шутить. Будет, будет, даже сегодня. Ты чего гавкаешь? Я не хочу сидеть с презентацией полночи. Малая, Себастьян тревожно ее оглядывает. Ты сегодня вообще спала? Пойдем-ка пообедаем. «Не могу. Давай-давай, обед с меня. Считай за субботу». «Я же сказала, не могу, мне некогда». Пайпер пытается прикинуть, что еще из отчета Чеда она не перенесла. «Понятно». Себастьян подходит к двери Гэри и, даже не постучав, приоткрывает ее. «Привет. Мы с малой на ланч ушли. Тебе чего-нибудь принести?» «Мне некогда», — рычит из кабинета тот. «Принесу тебе тогда чипсов». Себастьян закрывает за собой дверь и поворачивается к пайпер. Все, я тебя отпросил. Погнали, поедим, а то на тебя смотреть страшно. А ведь она действительно голодна. Живот предательски урчит, и ей нужны силы на вторую половину дня, потому что работы впереди еще чертова гора. Идем, зверюшка. Что? Ты сейчас, как маленький Гэри. Вот он зверюга, а ты зверюшка. Пайпер не удерживается от смешка. Может, это и правда так выглядит. Она больше не спорит, только закидывает в презентацию последнюю таблицу и сохраняет файл. Себастьян наблюдает за ней, неодобрительно качая головой. Пока они идут к лифту, из коридора выруливает Саймон. Выглядит он, мягко говоря, плохо. Лицо отекшее, а по щеке до сих пор плывет огромный синяк. Только, заметив Пайпер, он вздрагивает и сворачивает в сторону, трусцой скрываясь за углом. «Это же твой бывший?» — не ускользает от цепкого взгляда Себастьяна эта встреча. «Ничего себе! Что за история?» «Какая история?» — прикидывается дурочкой Пайпер. «Нет, то, что он подпрыгивает при виде тебя и убегает плакать, это нормально, так и надо. Но кто его разукрасил?» Она пожимает плечами и нажимает кнопку лифта. Старается даже не смотреть на Себастьяна. все равно не сможет соврать. Это не ускользает от его внимания. «Ты в курсе», — говорит он. «И потому как молчишь...» Он быстро оглядывается и запускает ее в лифт. «Понял. На ланче расскажешь». «Нечего там рассказывать», — бормочет себе под нос Пайпер. Но Себастьян не отступает. Уже в кафе... Как только они заказывают еду и отпускают официанта, он с интересом сцепляет пальцы в замок и усаживается поудобнее. «У твоего бывшего на щеке синяк в форме кулака Гэри», — хитро произносит он. «Когда это произошло?» «Сеп, я не буду об этом трепаться», — качает головой Пайпер. «Это даже не очень моё дело». «Значит, я прав. И это произошло не в офисе. В таком случае все бы уже знали». Пайпер молчит. Она никому не собиралась об этом рассказывать, кроме Скай, но они по телефону уже раз десять все обсудили. Тема недели. Гэри врезал Саймону. Один раз, но как эффектно. У Пайпер до сих пор от этих воспоминаний ноги подкашиваются. Она едва удержалась, чтобы не поцеловать Гэри, хотя на нее это совсем не похоже. Всегда считала себя девушкой, которая предпочитает не делать первых шагов. Вдруг ошибётся. Но в тот вечер она уже позволила больше, чем обычно, и пришлось напоминать себе о Флоренс раза четыре, просто чтобы не потерять контроль. Так, Себастьян смотрит на нее с укором. Я никому не расскажу, но хочу знать. Я правда не буду это обсуждать, Себ. Защищаешь его, да? Он улыбается, спокойно, по-доброму улыбается. Редкое зрелище, как будто знает о ее чувствах. «Защищаешь! Вы где-то были вместе!» Пайпер это раздражает. Хочется закричать и закрыть голову руками. С тех пор, как появилась эта дурацкая сплетня, вся компания с каждым их появлением вместе только уверяется в ней. Гэри ведет себя так, будто ему или все равно, или он не знает. Она и сама была пару раз неосторожна, но не настолько же. Пайпер все это время старается не замечать шепот за спиной, но Себастьян сейчас словно нож ей в спину вонзает. Обидно до да боли. Прекрати, пожалуйста, мне хватает остального офиса. Я думала, хоть ты понимаешь, она еле сдерживает слезы. Малая, ты головой поехала, уточняет он. Знаю, вы не спите. Это же очевидно она облегченно вздыхает, но все равно не понимает, к чему идет этот разговор. Но это не значит, что между вами ничего не происходит. Официант приносит им напитки, и Себастьян подвигает Пайпер ее лимонад. Влюбилась? спрашивает он. Только честно, не мне отвечай себе. Вдох, выдох. Главное сейчас не зареветь. Это не важно. Я бы никогда И он бы никогда. Вот от того и все проблемы, да? «Сеп, а мы можем сменить тему?» Байпер старается найти в себе силы. «Мы вроде не подружки, чтобы ты выслушивал мое нытье и держал мне волосы в клубе». «Зверюшка», — улыбается он. «Перенимаешь его привычки. Буду ждать, когда ты кому-нибудь врежешь. Тебе, например?» Все равно не получается на него долго слиться. Она знает, что Себастьян не делает ничего со зла, Он занудный и дотошный. Он доведет до белого коленя сообщениями ближе к полуночи или тем, что не может дать точную оценку ситуации. Но обидеть? Нет, он ее не обидит. «Он же не учил тебя драться?» — с тревогой спрашивает Себастьян. «А то я начинаю переживать». «Нет, расслабься, и я не буду тебя бить. Я вообще никого не буду бить. Было бы здорово». «Нам тут хватает одного такого, у кого вечно кулаки чешутся». Себастьян откидывается назад, давая официанту поставить на стол еду. «Просто чтобы ты знала», — он берет в руки приборы. «За Марту он никому лицо не бил». «Это было не за меня», — пытается объяснить самой себе Пайпер. «Саймон его просто выбесил». «Вружка!» — Себастьян режет мясо и даже не смотрит на нее. Так легче, когда он вроде бы сосредоточен на своей еде. Пайпер пытается сделать то же самое. Саймон помешал ему отдыхать. Она опускает рассказ о том, как именно Гэри отдыхал в тот вечер. Он выволок его на улицу и врезал один раз. И где это было? В баре. Как мало в Нью-Йорке баров, да? Один на всю округу. «Я же из Бруклина, а он тоже был в Бруклине, у тыковки, на футболе». «Дай угадаю, это было в субботу?» Пайпер резко поднимает на него взгляд и застывает с вилкой в руке. Себастьян кивает в ответ на ее молчание. «У меня от него четыре пропущенных. Значит, ты забыла ему написать, что с грузом все в порядке?» «Проницательный мистер Макрори», — язвительно отвечает Пайпер. Себастьян объясняет ей ход своих мыслей и угадывает почти все, Даже то, что она к тому моменту уже выпила несколько коктейлей. Пайпер немного обидна от того, насколько она предсказуема. Но Гэри ведь получается тоже. Неужели их странное напряжение на этой неделе так очевидно? «Хочешь совет старого женатого человека?» — спрашивает он. «Удиви меня», — вздыхает Пайпер. «Расслабься и перестань пытаться понять, что это. Мяч на его стороне, и он знает. Пусть разберется со своей жизнью и решит, что ему сейчас нужно. Господи, звучит так хорошо, что она готова отдать все, чтобы это оказалось правдой, чтобы все случившееся действительно хоть что-нибудь значило. Иначе Пайпер просто не понимает, зачем Гэри так себя вести». После субботы их отношения изменились, и непонятно, в какую именно сторону. Гэри стал куда более отстраненным и осторожным, словно вспомнил о рабочих границах, которые они раньше проламывали своей почти дружбой. Теперь он держит дистанцию, разве что руку ей не жмет. Кроме сегодняшнего утра, но тут у Пайпер нет никаких объяснений. Себастьян молчит, она отрывается от еды и натыкается на его внимательный взгляд. «Так что? И волосы мне подержишь», — улыбается она. «Иди в жопу!» — морщится он, неблагодарная малолетка. Пайпер смеется так, что он удерживает недовольное выражение лица не больше пары секунд, а потом давится едой. Она возвращается тихо, стараясь не беспокоить Гэри. На глаза попадается закрытый ноутбук, из груди чуть не вырывается стон. Опять презентация. Себастьян поклялся, жаль не на крови, прислать отчет о влиянии на экологию в течение часа, а значит, у нее есть шансы закончить сегодня. Нужно просто начать. После еды здорово клонит в сон, так что она наливает себе еще одну чашку кофе и волевым усилием открывает ноутбук. «Секретарша, да, Саймон?» Пайпер просматривает отчет о развитии дистрибуции, который Рамон, задница такая, прислал сырым и пытается вспомнить, что тот говорил на совещании во вторник. Точно нужно показать снижение рынка в Канзасе, Колорадо и Вайоминге, а еще попросить о повышении зарплаты на следующей неделе, потому что за такой разбор ей точно не доплачивают. Секретарша. За последние три месяца Пайпер научилась разбираться в таких вещах, что даже Скайрот открывает. Не всегда, правда, понятно, зачем было учиться в колледже. Социология совсем не пригождается. Но следующему, кто скажет ей, что она просто носит начальнику кофе, она врежет. Зверюшка. Слова Себастьяна снова всплывают в голове, заставляя улыбаться. Пайпер и правда иногда чувствует, что Гэри влияет на нее больше, чем стоило бы хотя он сильный, решительный, и у него все отлично получается. Так что, может, это и хорошо? Может, она тоже будет сильнее?» «Малая!» — слышит она его голос и невольно поднимает голову. Гарри стоит в проходе и задумчиво смотрит на нее. «Да, мистер Барнс!» — улыбается Пайпер. «Есть пара минут». Почему он спрашивает? Рука сама тянется к ежедневнику. Как у нее может не быть пары минут, если это буквально ее работа? Конечно, есть задача. Просто зайди, хочу кое-что тебе показать. Пайпер поднимается и, стараясь не сгореть от любопытства, идет к нему. Гэри пропускает ее внутрь и запирает дверь. Еще пару месяцев назад это испугало бы ее и испугало, но ну, теперь это движение означает только одно: что-то связано с Гэри Джеймсом. «Пришло письмо», — говорит он, и почему-то его голос звучит неуверенно. «Я подумал, что хочу открыть его вместе с тобой». «Думаешь, у нас получилось?» «Сейчас узнаем». Руки начинают дрожать от предвкушения. Они уже две недели ничего не слышали от Арджей. Пайпер уже знает, что это Рой и Джейкоб, двое молодых хакеров из Массачусетса, которых наняли, чтобы те нашли кого-то с того самолета. Она все еще не понимает, кто этот человек для Гэри, но спросить не решается. Может быть, однажды он расскажет сам, но даже если и нет, все равно она поймет рано или поздно. Пайпер уже так глубоко в этом деле, что даже искала фото Гэри Джеймса повсюду, но пока безуспешно. Тот здорово скрывается. Два месяца она копала не меньше, чем Ар Она искала, где еще можно посмотреть передвижение человека а им оставалось только вламываться в нужные системы. Они с Гэри провели немало часов в этом кабинете, выстраивая предположения и рисуя возможные маршруты. Пайпер проверила все социальные сети, о которых только могла подумать, даже русские и китайские. Ничего, ни малейшего следа, нет никаких упоминаний о таком человеке. Гэри садится в свое кресло. Пайпер тут же оказывается рядом. Когда они работают над этим делом, про рабочую этику можно забыть. Он же первый забывает. Гэри открывает письмо, а она наклоняется ближе к монитору, чтобы не упустить ничего. Подтверждено последнее появление Гэри Джеймса, Аргентина, Мирамар, 2016 год. «Нашли!» — шепчет Пайпер. Она отрывается от экрана и смотрит на него. Он волнуется. По-настоящему волнуется. Пайпер не выдерживает и порывисто обхватывает его плечи. Через мучительно долгие несколько секунд он высвобождает руку и обнимает ее за талию, крепко прижимая к себе. «Получилось!» — выдыхает она ему в шею. «У нас получилось!» «Да, Пайпер!» — в его голосе слышится радость. «У нас с тобой получилось!»